Глава 54. Желание Лисички Я починила! До меня донесся радостный крик, я проснулась. Своим затуманенным сном я смотрела, как девочка-лисичка прыгала по лугу с моей униформой горничной в руках. кудзухачан радостно скакала по округе, и юбка развивалась при каждом прыске, правда, это не было ли опасно? Интересно, она уже носит трусики? Хотя, судя по тому, что я видела, похоже, она носит некоторое нижнее белье, но... Ладно, моя одежда снова была в порядке. Во время Буэстрио я порвала немного униформы, сшит Кузухайчан, а края юбки слегка обгорелись. Похоже, ей это не очень понравилось. После матча реванша мы сели пообедать, и когда я закончила есть, Кузуха вдруг сказала, «Я все исправлю». Она быстро раздела меня до гола и принялась чинить мою униформу горничной. Ну, ничего не мог с этим поделать, поэтому пошел и завернулся в одеяло, и, судя по всему, ремонт одежды уже закончился. А, хорошая работа, козуха Меня не сильно волновало то, как я выгляжу, но я видел, как она усердно работала, чтобы исправить это, так что почему бы и нет? Я ведь должен быть благодарен ей. Если бы не она сшила и починила мою одежду, ко мне бы все относились как к голозадой извращенки. Хотя, с другой стороны, причина, по которой у меня не было одежды, заключалась в том, что Кузахачан хорошенько поджадила меня своим огненным взрывом. Но, ладно. Приняв платье, я скинула одеялко. Несмотря на то, что Кузахачан Хачан одевала меня всего лишь один раз, я прекрасно помню, как это делается, поэтому больше мне помощь её не нужна. Я мог и самостоятельно переодеться. Скоро сошью тебе целый комплект одежды. И когда ты снова порвешь свое платье, тебе будет во что одеться. Я думаю, с теми изначальными повреждениями мне и так было нормально. Чего говоришь такое? Девушка должна всегда носить опрятную одежду, если у нее есть такая возможность. Ну... Но... Если носить дырявую и грязную одежду, то у тебя будет дырка даже в самом сердце, и душа будет грязная, поэтому ты должен, насколько это возможно, следить за одеждой. Понял? Кузухачан Хачан с таким серьезным видом говорила все это. Я был даже немножко удивлен и решил, что молча кивнуть и согласиться будет лучшим решением. Ее речь чем-то напомнила мне исповедь, должно быть ей приходилось многое переживать, в конце концов, жизнь раба выглядела мучительной. Интересно, нормально ли это для девушек любить носить наряды? В любом случае, заниматься Куза Хачан и -хачан будут только этим. К тому же, она сказала, что можно сделать другое платье, пока я сплю, а это важно, потому что я доверяю такой вопрос лишь только ей. Я его предпочел по возможности носить одежду, в которой можно было бы легко двигаться, но это я тоже оставлю по решению портного. Раз уж она делает всю работу, было бы излишней грубость и слишком уж много требовать от нее. Если говоришь так, сможешь сделать это? Да без проблем. Оставь на меня. Кузахачан довольно кивнула. Она была послушным ребенком. Хорошо. Тогда идем дальше. Ой, подожди, пожалуйста, арджисан. В чем дело? Ну, я всегда хотела спросить, какую именно республику ты направляешься. Думаю, пока просто трекаю в сторону столица. Разумеется, моя конечная целью было найти людей, которые будут меня кормить и заботиться обо мне всю жизнь и позволят мне спать на мягкой кроватке, когда я захочу. И чтобы все это заполучить. Я планировал посетить места, где было очень много людей. Не знаю, честно, где находилась столица и как она вообще называется, но если двигаться вперёд, то рано или поздно наткнёшься на город, где очень много людей. И много путников, у которых можно узнать всё-всё необходимое. Получается, торопишься попасть в столицу? Нет, я не спешу. «Это правда. Хотелось бы поскорее получить ту жизнь, на которой я мечтал, но я не торопился. Прекрасно понимаю, что люди согласны на такое, были очень редкими, и мне пришлось бы как следует поискать. Другими словами, мне бы не хотелось слишком надрегиваться во время поиска всего этого. Соблюдать свой темп – это очень важно». Услышав мои слова, Куза, хотя улыбнулась и виляла тремя своими хвостиками, похоже, она испытала некоторое облегчение. В таком случае, м -м -м, посетить несколько городов было бы нормально, да? Не знаю, что на умела у но она выглядела довольно серьезно. Долгое время она считалась рабом, не знаю, насколько именно долго, но все это время у нее не было никакой возможности ни с кем связаться, никуда сходить. Похоже, она отправлялась вслед за мной сразу же после того, как подобающим образом похоронила свою мать. Ну, Идея о том, чтобы провести неспешную поездку по республике, не казалась мне такой уж и плохой. Что-то вроде тура по другому миру. Эта мысль напомнила мне о первом портовом городе королевства, который называл Алреша. Его воздух был наполнен приятным морским бризом, а еда была просто потрясающей. В этом городе можно было отлично вздремнуть, а в других городах, в принципе, тоже было не так уж и неплохо. Хм. В будущем, возможно, смогу даже выбрать один как место моего проживания. Я не против. В таком случае проведёшь ты небольшую экскурсию. Без проблем. Кузухачан тянулась всем своим телом, и её лицо начинало меняться. Рост надеты на ней одежды начинали уменьшаться, менялась даже форма её тела, и вот она перешла в форму лисицы. Я покажу дорогу. Поехали, Арджан. Угу. Попрошу Нагусео-сан. Говорю я Нагусео, беря кузу на ручки. Нагусео-сан поднимается с земли. Похоже, он, как и я, не упустил возможности немножко отдохнуть. Уже уходим, Марджи. Да, пожалуйста, помоги нам еще немного. Хорошо, тогда забирайся. Я послушно забрался на спину Нагусео-сана, держа в руках кузу хучан. С такой высокой позиции мне открывался отличный вид вдаль. В лицо мне дул приятный ветерок, и меня начинало клонить немножко в сон. Но на Гуселу с Анокузыхачан не могли общаться между собой, поэтому как переводчик я должен был оставаться бодрствующим. Весь путь я пересказывал инструкции Кузухичан на Гуселу, и мы продолжали наше путешествие. Республика. Что вообще это за страна? Надеюсь, что здесь найдется тот, кто накормит меня.